Глава 8. Я решаю, что больше не буду читать рукопись Вэрити. Прошло 2 дня с тех пор, как я прочла попытки аборта, и её рукопись по-прежнему лежит на дне ящика её стола, спрятанная и нетронутая. Но я её чувствую. Она живёт в кабинете Вэрити вместе со мной и слабо дышит под хламом, которым я её завалила. Чем больше я читаю, тем тревожнее мне становится, тем сложнее сосредоточиться. Я не говорю, что никогда не дочитаю её, но пока я не продвинусь в работе, мне нельзя отвлекаться. Я заметила, что теперь, когда я прекратила её читать, присутствие Вэрити пугает меня гораздо меньше, чем несколько дней назад. Вчера я вышла немного проветриться после долгого рабочего дня в кабинете и обнаружила Вэрити с сиделкой за общим столом с Джеррими и Крю. Первые несколько дней я была в кабинете, когда они ужинали, и поэтому не знала, что они сажают её за стол, когда едят. Я не хотела мешать, поэтому вернулась обратно в кабинет. Сегодня пришла другая сиделка. Её зовут Мирна. Чуть старше Эйприл, полная и бодрая с двумя розовыми пятнами на щеках, из-за которых она напоминает старую куклу-пупса. И она сразу нравится мне гораздо больше, чем Эйприл. Хотя, честно говоря, Эйприл нельзя назвать неприятной, но я чувствую, она не доверяет мне в отношении Джеррими или Джерми в отношении меня. Не знаю точно, чем именно её напрягает моё присутствие, но понимаю, что она защищает свою пациентку и осуждает другую женщину, которая поселилась в её доме. Уверена, она считает, что мы с Жерми каждый вечер запираемся в хозяйской спальне после её ухода. Жаль, что она ошибается. Мирно работаем по пятницам и субботам, Эйприл, остальную часть недели. Сегодня пятница, и хотя я рассчитывала переехать в этот день в новую квартиру, я рада, что всё так обернулось. Я бы уехала неподготовленной. Дополнительное время меня спасло. За последние 2 дня я осилила ещё две книги серии и получила огромное наслаждение. Потрясающе, как Лэрити всегда удаётся писать с точки зрения антагониста. И я уже чувствую, в каком мне нужно двигаться направление. Но на всякий случай продолжаю искать заметки. Я сижу на полу и перебираю содержимое очередной коробки, когда приходит сообщение от Кори. Кори, «Пантем» выпустили сегодня утром пресс-релиз, в котором представили тебя в качестве нового соавтора в серии «Верити». Отправил ссылку тебе на почту, если ты вдруг захочешь взглянуть. Когда я захожу в почтовый ящик, в дверь кабинета кто-то стучит. Заходите. Джереми приоткрывает дверь и заглядывает внутрь. «Привет, я еду в Таргет купить продукты. Если составишь список, могу захватить, что тебе нужно». Мне нужно несколько вещей, в том числе тампоны, хотя месячные должны закончиться уже через пару дней. Я просто не ожидала, что пробуду здесь так долго и взяла с собой недостаточно. Но не уверена, что готова просить об этом Джеррими. Встаю, отряхиваю джинсы. Ты не против, если я поеду с тобой? Так было бы проще. Джеррими открывает дверь чуть шире и отвечает: "Конечно, нет. Выезжай минут через 10". Джереми сидит за рулём тёмно-серого джипа Wrangler с большими колёсами, покрытыми грязью. Я его ни разу не видела, потому что он стоял в гараже, но я совсем не ожидала, что Джереми водит такую машину. Я предполагала у него Cadillac XT или Audi A8, то, что обычно водят мужчины в костюмах. Сама не знаю, почему воспринимаю его как профессионального, опрятного бизнесмена со дня нашей встречи. Этот мужчина постоянно носит джинсы или спортивные брюки, работает на улице и оставляет у задней двери грязные ботинки. Джип Wrangler подходит ему лучше любого автомобиля. Мы проезжаем примерно полмили, когда он выключает радио. Видела сегодняшний пресс-релиз Пантемом, спрашивает он. Достаю из сумочки телефон. Кори прислал мне ссылку, но я забыла прочитать. Там всего одно предложение. В Publishers Weekly рассказывает Джеррими. Лаконично и мило, как ты и хотела. Открываю почту и перехожу по ссылке, но она ведёт не на сайт Publishers Weekly. Кори отправил мне ссылку на объявление, сделанное в социальной сети на странице Верити Кроуфорд и её PR-командой. Phantom Press с радостью сообщает, что оставшиеся романы в серии Добродетели будут написаны в соавторстве с писательницей Лорой Чейс. Вэрити в восторге от сотрудничества с Лорой и грядущей совместной работы над незабываемым завершением серии. Вэрити в восторге? Ха. Но теперь я хотя бы знаю, что публичным объявлениям верить не стоит. Начинают читать комментарии. Чёрт подери, кто такая Лора Чейс? Почему Вэрити отдаёт своё дитя кому-то ещё? Нет, нет, нет. Так всегда и бывает, да? Заурядный писатель достигает успеха и нанимает худшего писателя, чтобы тот работал за неё. Опускаю телефон, но этого недостаточно. Выключаю звук, прячу аппарат в сумочку и закрываю её на молнию. Люди жестоки, бормочу я. Джерми смеётся. Никогда не читай комментарии. Баретино научила меня этому ещё много лет назад. Мне никогда не приходилось иметь дело с комментариями, потому что я никогда не проявляла особой активности в интернете. Буду знать. Когда мы подъезжаем к магазину, Джерми выпрыгивает из джипа и оббегает машину, чтобы открыть мне дверь. Мне становится неловко, потому что я не привыкла к такому обращению, но, возможно, Джерми было бы ещё неудобнее, если бы он позволил мне открыть дверь самостоятельно. Он именно такой, каким его описала Верети в своей автобиографии. Впервые в жизни мужчина открыл мне дверь. Чёрт, насколько это плохо. Когда он берёт меня за руку и помогает выйти из джипа, я напрягаюсь, потому что не могу предотвратить собственной реакции на его прикосновение. Я хочу большего, хотя не должна хотеть вообще. Чувствует ли он рядом со мной то же самое? Секс был недоступен для него уже довольно долгое время, и у меня возникает вопрос, насколько Джеррими по нему скучает. Наверное, приспособиться к такому непросто. Когда изначально брак строится, похоже, главным образом на секси, а потом секс исчезает из него за одну ночь. Почему я думаю о его сексуальной жизни, когда мы заходим в таргет? Готовить любишь? Интересуется Джерми. Нельзя сказать, что не люблю, просто я всегда жила одна и делаю это не слишком часто. Он берёт тележку, и я иду с ним в продуктовый отдел. Какая у тебя любимая еда? Тако, он смеётся. Ничего сложного. Он собирает овощи нужные для тако. Я предлагаю приготовить как-нибудь вечером спагетти. Это единственное блюдо, про которое я могу уверенно сказать, что готовлю его хорошо. Он подходит к стеллажу с соками, когда я говорю ему, что мне нужно кое-что не из продуктового отдела, и я скоро вернусь. Беру тампоны, но и другие вещи, чтобы бросить в тележку вместе с ними шампунь, носки и несколько футболок, потому что я с собой почти ничего не привезла. Не знаю, почему я так смущаюсь покупать тампоны. Несомненно, ему уже приходилось их видеть. А знает Джерреми, он, вероятно, не единожды покупал их для Верити. Мне кажется, он из тех мужей, кто делает это не задумываясь. Нахожу Джерреми, но когда подхожу ближе, то замечаю, что рядом с ним две женщины, которые отошли от тележек, чтобы с ним поговорить. Он прижимается спиной к витрине с мороженым, словно хочет растаять и исчезнуть. Я вижу только их затылки, но когда глаза Джерреми встречают мои, блондинка оборачивается посмотреть, что привлекло его внимание. Бринетка кажется более приятной, но лишь пока не смотрит на меня, и её взгляд моментально меняет моё мнение. Я подхожу к тележке, как к дикому животному, опасливо и осторожно. Положить ли покупки в тележку или это будет неловко? Решая выложить вещи в верхнюю корзину, ясно давая понять: мы вместе, но не вместе. Обе незнакомки смотрят на меня, и их брови синхронно поднимаются всё выше с каждым выложенным в корзину предметом. Блондинка, которая стоит ближе к Джереми, пялится на мои тампоны, потом поднимает взгляд на меня и наклоняет голову на бок. «А вы?» «Это Лора Чейз», — отвечает Джереми. «Лора — это Патриция и Кэролайн». Блондинка выглядит так, словно ей вручили свежую чашечку чая со сплетнями. «Мы подруги Верити», — объясняет Патриция. «Она посылает мне подчеркнутый снисходительный взгляд». «Кстати, Верити, должно быть, лучший раз к ней приехала подруга?» Она смотрит на Джереми, дожидаясь объяснений. «Или Лора твоя подруга?» Лора приехала из Нью-Йорка. Она работает с Верити. Патриция улыбается и хмыкает одновременно, и снова обращается ко мне. «Как именно можно работать с писателем? Я всегда считала это скорее индивидуальная работа». Так обычно и думают люди, не связанные с литературой, вмешивается Джерми, и кивает, обозначая конец беседы. Хорошего вечера, дамы. Он начинает толкать тележку, но Патриция опускает на неё руку. Передавай Варете от меня привет и что мы надеемся на её скорейшее выздоровление. Обязательно, отвечает Джерми, проходя мимо неё. Привет, Шерману. Патриция морщится. Моего мужа зовут Уильям. Джерми кивает. Ой, точно. Я их путаю. Уходя, я слышу, как Патриция фыркает нам вслед. Когда мы сворачиваем в следующий ряд, я спрашиваю: "Мм, а кто такой Шерман?" Парень, с которым она спит за спиной у мужа. Я смотрю на него с изумлением. Он улыбается. "Господи Иисусе", посмеиваюсь я. Когда мы подходим к кассе, я всё ещё продолжаю улыбаться. Не знаю, видела ли я когда-нибудь столь эпичный подкол. Джеррими начинает выкладывать покупки на ленту кассы. Возможно, мне не следовало опускаться на её уровень, но я не выношу ханжей. Да, но без ханжей не было бы эпичных кармических моментов, вроде того, что я только что наблюдала. Джеррими достаёт из тележки остатки продуктов. Я пытаюсь отложить свои отдельно, но он отказывается позволить мне заплатить за себя самостоятельно. Я не могу отвести от него глаз, пока он расплачивается картой. Я что-то чувствую. Не знаю точно, что именно. Влюблённость? Ну да, всё логично. Я вполне могу влюбиться в человека, который так предан своей больной жене, что ослеп и не видит никого и ничего вокруг. Он даже не способен увидеть, кто такая на самом деле его жена. Лоун Эшли влюбляется в недоступного мужчину, у которого ещё больше проблем, чем у неё самой. Вот это действительно карма.